Глава 11. «Все, я сейчас лопну, заявила Маша после третьей чашки чая. Когда вы меня домой отпустите? Вот вы такие любители правопорядка, а человека похитили. Скоро, заверил ее Тоша. Сейчас только телевизор посмотрим. Уже пора, спросил Майкл. Питер посмотрел на часы и утвердительно кивнул головой. Он взял в руки пульт и щелкнул, но не очень удачно, попал на несуществующий канал. Экран рябил. О, мой любимый сериал "Курочка ряба идет», — усмехнулся Питер, нажимая на нужную кнопку. Здравствуйте. С вами криминальные новости, и их ведущий Антон Добров. Начнем выпуск со срочного сообщения. У нас на связи наш специальный корреспондент Ирина Наумова. Ира, мы вас слушаем. Донеслось из телевизора: Спасибо, Антон, сказала журналистка, и на экране телевизора показали женщину с микрофоном, стоящую прямо напротив того супермаркета, откуда парни днем увели Машу. Сегодня полиция провела беспрецедентную акцию. В крупном супермаркете обезврежена банда шоплифтеров. Более десяти человек задержаны. За подробностями мы обратимся к подполковнику полиции, руководителю спецоперации. Камера переместилась вправо, и ребята увидели Тошиного отца. "Товарищ подполковник, кто такие шоплифтеры?" спросила журналистка. "Несмотря ни на какие оправдания, это самые обычные воры. В других странах за такое деяние отрубали руки, но мы более гуманны. Чаще всего шоплифтеры попадают под действие статьи 7.27 УК РФ мелкое хищение, потому что стоимость украденного не превышает тысячи рублей". И какое наказание им грозит? Штраф в пятикратном размере украденного, но не меньше тысячи рублей или арест на 15 суток. Кстати, административная ответственность наступает уже с 16 лет. Понятно. Какие подробности операции вы можете сообщить? Как удалось доказать кражу? Да, вы правы, сложнее всего с доказательной базой, но мы тщательно подготовились. Из оперативных источников нам стала известна дата и место соревнований шоплифтеров. Мы договорились с магазином, и курсанты школы полиции целых две ночи клеили специальные защитные полосы на все более менее мелкие товары, которые и становятся чаще всего объектом хищения. Но мы не слышали истошного воя рамок на выходе. Как же вы узнавали воров? Сигналы были, но они шли ко мне на пульт в одно из соседних помещений. На видеокамерах было видно, кто проходит в этот момент. Этого человека задерживали и доставляли ко мне в оперативный штаб для составления протокола. Зачем такие сложности, чтобы не спугнуть остальных участников банды? Кстати, большинство пойманных воришек оказались несовершеннолетними. Вам удалось взять главарей? Да, но им будет предъявлено уже более суровое обвинение по статье 150 уголовного кодекса овлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Думаю, лет на пять они забудут не только о магазинных кражах. В интернете много сообществ шаплифтеров. Почему полиция не закрывает подобные сайты? К сожалению, по закону можно закрыть только сайт, который содержит детскую порнографию, пропаганду суицида, экстремизма и массовых беспорядков. Моральный облик ребенка должна формировать семья. Можно знать, кто такие шаплифтеры, но не становиться одним из них. Наверное, им не хватает адреналина в нашей спокойной жизни. Хочется пощекотать нервы? Спорт тоже щекочет нервы, но не нарушает закон. Не хватает адреналина только ленивым. Спасибо. Спешу напомнить, что в России пока честных людей больше, чем в большинстве развитых стран. Мы не входим даже в двадцатку стран, страдающих от шаплифтинга. Надеюсь, с вашей помощью мы опустимся в этом позорном рейтинге еще ниже. До свидания. С вами была Ирина Наумова. Питер снова щелкнул пультом, выключая телевизор. Ну что, поняла? спросил Майкл Машу. Девушка сидела за столом и кусала губы, сдерживая слезы. — Если соседей затопишь, сама разбираться будешь. С улыбкой заявил Питер. Майкл хотел возмутиться, но тут увидел, что жесткие слова брата наоборот привели в чувство девушку. Она вскочила и побежала в ванную умыться и успокоиться. Через пару минут Маша вернулась уже вполне нормальная и притихшая. Конфетку хочешь? спросил Майкл, протягивая Маше конфету. Она волшебная. Маша улыбнулась, но конфету взяла. На фантике было написано конфета волшебная, примирительная. Она развернула конфету и удивилась. Десять разноцветных слоев предстали в одном леденце, который с трудом поместился в рот. Молчание знак согласия заявил Питер. Будем считать, что вы с Майклом помирились. Все согласно кивнули. Маша протянула руку с вытянутым мизинцем. Майкл зацепил его своим мизинцем и потряс руки, пока Тоша говорил волшебные слова.